Время от времени может меняться. Проводятся новые исследования, обнаруживаются новые факты. Теперь выходит, что насыщенные жиры – мясо, сыр – не так уж и виноваты в развитии атеросклероза, что избыток молока может быть канцерогеном, что даже вреднючие, казалось бы, трансжиры допустимо в небольшом количестве, а свежевыжатые фруктовые соки бессмысленны, и поливитамины пить не надо. А сколько десятилетий изгонялись яйца вообще и яичный желток в частности? В психиатрии известен такой термин – нервная орторексия, расстройство, характеризующееся навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию. Булемия, анорексия, орторексия – психиатрические проблемы, связанные с отклонениями поведения в отношении поглощения пищи,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 Организм отвыкает от жирной и высокоуглеводистой пищи, специй, и процесс ее переработки может стать мучительным. Общепризнан термин «пирамида здорового питания». Вы должны помнить, что больше половины калорий должны приходиться на углеводы, почти треть – на жиры, и остальное – это вклад белков. Вот и получится пирамида с углеводами в основании.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 можно позволить себе изредка съесть что-то вредное. Когда-то была популярна идея полипильс, то есть создание одной пилюли, содержащей разные лекарственные вещества. Каждая из этих лекарств противопоставлялось какому-то одному фактору риска. Всего по чуть-чуть, в небольших дозах. Статины от повышенного холестерина, инап от повышения давления, бета-блокаторы, аспирин, Идея не самая глупая, но не прошла. Подоспели исследования о возможных побочных явлениях и низкой общей эффективности таких препаратов. По аналогии с полипильс, ученые из Новой Зеландии заговорили о полимилс, от слова «милс» — еда, чтобы рацион каждого на 80% состоял из овощей, фруктов, рыбы, красного вина, миндальных орехов, черного шоколада и чеснока.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 Может, чуть больше. Понятно, что не разгуляешься и как следует не поешь. Углеводы все довольно калорийны. Сто граммов овсянки на воде с изюмом – вот уже триста с лишним килокалорий. Обычный хлеб не едим, ни белый, ни черный. Да, черный хлеб давно уже на рафинированной муке, один крахмал. Сейчас опять стал, как когда-то, появляться хлеб грубого помола из цельных зерен –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 и замораживают или консервируют на месте. Диетологи даже приводят в пример вина, ведь наиболее ценны те из них, что были приготовлены и разлиты в шато непосредственно на месте сбора, а не из винограда, свезенного на фабрику откуда-то издалека. Почитайте книжку Дэвида Агуса. Очень познавательно. Овощи. С овощами та же история. Цвет имеет значение.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 Природный антибиотик с высоким содержанием флавоноидов. Флавоноиды мощные антиоксиданты, во время моего обучения во втором меде назывались витамином П. Содержатся также в вине какао Бабах, черный шоколад не менее 70%, зеленом чае, некоторых фруктах и овощах, обуславливая их ценность для нашего здоровья. Говоря о фруктах, упомянул Папаю. Тропический фрукт, сегодня у нас он многим знаком. Очень и очень полезный. Когда на заре карьеры врача я работал в Африке, мне там говорили, что спецрейсами регулярно отправляют папаю строго для членов политбюро. Содержит фермент папаин, способствующий расщеплению и правильной переработке белков. Содержит и много микроэлементов и биологически активных веществ. Но это для членов Политбюро был деликатес. У нас же в глухой африканской провинции никакой еды, кроме риса, не было. А папая росла везде. Сорвать ее непросто. На дерево не залезть. Оно невероятно хрупкое. Я несколько раз падал, обломав, казалось бы, солидный ствол. Приспособился снимать палкой. Снимаешь зеленую и ждешь, когда созреет. Благо, это недолго но можно было и по-другому. Еще совсем зеленую, деревянную, натираешь на терке. Она все заливает белым молочным соком, которым мясо брызгаешь, и даже жесткая антилопа во рту тает. Добавляешь давленный чеснок, растительное масло, соль, немного лимонного сока, получается отличный салат. В общем, как вы, наверное, поняли, овощи и фрукты надо потреблять в большом количестве,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 И опять же, неохота долго готовить. Возьмите консервированное. Хотя правильно приготовленный фасолевый суп – это нечто. Собирая ежедневную радугу из овощей и фруктов, учтите, что огурец не засчитают за зеленый цвет, а картошку за желтый. Я уже неоднократно упоминал обязательное потребление орехов и семечек. Они продаются уже чищенные. Только берите не соленое.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 А вот вам другие стихи, уже настоящие, мой любимый Николай Заболоцкий. Рыбная лавка. И вот, забыв людей коварства, вступаем мы в иное царство. Тут села розовая севрюги, прекраснейшая из всех севрюк, висела, вытянувши руки, хвостом прицеплена на крюк. Под ней кита пылала мясом. Угри, подобные колбасам, в копченой пышности и лени, дымились, подогнув колени. И среди них, как желтый клык, сиял на блюде царь-балык. О, самодержец пышный Брюха, кишечный бог и властелин, руководитель тайной духа и помыслов архитриклин! «Хочу тебя! Отдайся мне!» Дай жрать тебя до самой глотки. Мой рот трепещет, весь в огне. Кишки дрожат, как гатинтотки. Желудок в страсти напряжен, Голодный сок струями точит. То вытянется, как дракон, То вновь сожмется, что есть мочи. Слюна, клубясь, во рту бормочет Из сжатой челюсти вдвойне. «Хочу тебя! Отдайся мне!» Повсюду гром консервных банок. Ревут сиги, вскочив в ушат. Ножи, торчащие из ранок, качаются и дребезжат. Горит садок под водным светом, Где за стеклянную стеной плывут лещи, Объяты бредом, галлюцинацией, тоской, Сомнением, ревностью, тревогой. И смерть над ними, как торгаш, Поводит бронзовой острогой. Весы читают отче наш, две гирьки, мирно встав на блюдце, определяют жизни ход, и дверь звенит, и рыбы бьются, и жабры дышат наоборот. Потрясающий и неожиданный поэт. Одинаково легко и органично воспринимаются, как берущая за горло его последняя любовь, так и гротескная спит растение картошка, спит животное паук.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 Так меня, например, журналисты сразу завалили просьбами прокомментировать это в таком ключе. Доктор, как вам этот произвол? Фастфуд равно быстрая еда. Про нее стоит запомнить. Быстрая еда не бывает хорошей. Хорошая еда не бывает быстрой. Особенно неприемлемы увеличенные порции. Супер, двойной, джумба и прочее. Вред возрастает пропорционально размеру.